Глава 16. Наступила вторая неделя, и началась она в гармонии. Приезд мистера Уилкинса, которого так опасались трое, а четвертая не боялась только потому, что свято верила в силу сан сальваторы гармонии не только не нарушил, но даже укрепил ее. Мистер Уилкинс вписался в компанию. Он был решительно настроен на то, чтобы угодить всем, и угодил. Он был весьма любезен с женой, не только на публике, к этому-то она привыкла, но и наедине. Значит, хотел быть любезным, а то не был бы. А он действительно хотел, он был ей так обязан, так был доволен, что она познакомила его с леди Каролиной, что действительно испытывал к ней теплые чувства. Испытывал он также и гордость. Оказывается, в ней крылось нечто большее, нежели он предполагал, если леди Каролина так сблизилась с ней и была с ней так ласкова. Чем больше он относился к ней, как если бы она действительно была милой, тем больше раскрывалась лоти и становилась все милее. И тогда он, тронутый ее превращениями, в свою очередь, сам становился милее. Так оно и шло по кругу, непорочному, а, напротив, весьма добродетельному. «Меллерж!» даже нежничал с ней, так как он представлял себе этот процесс. По природе он был человеком холодным, и нежности от него было не дождаться. Но, как полагала Лотти, Сан Сальваторе оказал на него такое невероятное влияние, что на этой второй неделе он порой трепал ее за оба ушка, а не заодно. одно. И Лотти, потрясенная таким стремительным развитием привязанности, думала, если все продолжится в том же темпе, что он будет делать на третьей неделе, когда запас ушей у нее истощится? Он был особенно мил во всем, что касалось умывальника, и искренне стремился занимать как можно меньше места в их маленькой спальне. В ответном порыве Велоти стремилась не крутиться у него под ногами, и спальня стала полем «Combat de где каждый из соревнующихся был все более и более восхищен противником. Он больше не пытался принять ванну, хотя там все починили, но каждое утро, проснувшись, сразу спускался к морю и, несмотря на прохладные ночи, из-за чего вода по утрам была холодной, окунался, как и следует делать, настоящему мужчине и приходил к завтраку, потирая руки и, будучи готовым, как он сообщал миссис Фишер, ко всему на свете. Убежденность Лотти в том, что противиться райской атмосфере сан сальватора никак невозможно, получила совершенно очевидное тому доказательство – Поскольку мистер Уилкин, с которого Роуз знала как человека недоброго, а Скрэп представляла холодным, изменился до такой степени, что и Роуз, и Скрэп начали думать, что, наверное, в уверениях лоти о том, что Сан сальватора оказывает смягчающее действие на характер, все-таки что-то есть. Они были тем более склонны с ней согласиться, потому что тоже чувствовали это воздействие на себе. На этой второй неделе для них обеих словно что-то прояснилось. Для скрэп ее мысли, которые стали более приятными, более благожелательными по отношению к родителям и друзьям, с проблесками понимания того, какие невероятные преимущества получила она из рук чего? Судьбы, проведения? Ну, в общем, из рук чего-то такого. И как дурно она использовала эти преимущества, отказываясь быть счастливой. А Роуз, чья душа томилась от жажды, пришла к заключению, что просто жаждать не имеет смысла, и что она должна либо прекратить жаждать, либо дать своим чувствам шанс, пусть и призрачный, но все-таки шанс, утолиться, написав Фредерику и попросив его приехать. «Если уж мистер Уилкинс смог измениться, — думала Роуз, — то почему не сможет Фредерик?» Как чудесно было бы, как восхитительно чудесно, если бы это место подействовало и на него тоже, и они смогли бы понять друг друга хоть немножечко лучше, даже стать чуточку ближе. Роуз, чей характер уже подвергся некоему умягчению, начала думать, что ее упорное отвращение по поводу его книг и суровая увлеченность добрыми деяниями на самом деле глупы и, возможно, даже ошибочны. Он был ее мужем, а она отпугнула его». Она спугнула любовь, драгоценную любовь, и в этом не может быть ничего хорошего. Разве Лотти не была права, сказав как-то на днях, что ничего важнее любви нет, и ни в чем нет ни смысла, ни пользы, если это построено не на любви? Но если любовь отпугнули, сможет ли она вернуться? В этой красоте, в атмосфере счастья, которую Лотти и Сан-Сальваторе распространяли кругом, словно божественную инфекцию, непременно сможет. Однако сначала его надо залучить сюда, А как же он приедет, если она не напишет ему и не сообщит, где именно находится? Она напишет. Должна написать. Ведь тогда хотя бы появится шанс, что он приедет. А если не напишет, то никакого шанса, конечно же, не будет. И тогда, когда он окажется в этом царстве любви, в этой красоте, нежности, доброте, ей будет легче поговорить с ним, попытаться объяснить, попросить его как-то изменить их жизнь, заполнить эту пустоту расставания, холод, О, именно холод, небытия, в котором нет ничего, кроме жестоких ветров веры и пустынного мрака трудов. Всего лишь один человек на целом свете, один единственный, с которым можешь говорить, о котором можешь заботиться, которого любишь, который тебе интересен, стоит больше всех этих произносимых с кафедр речей, похвал и благодарностей председателей всех комитетов на свете. «Он стоит больше?» — эта мысль осенила Роуза, и она ничего не смогла с ней поделать — «Всех молитв». Но это были не такие мысли, которые обдумываются головой, как это делала Скрэп, свободная от страстных желаний. Это были мысли, рождавшиеся в душе. Они поселились там, и душа Роуз болела, чувствовала ужасное одиночество. А когда смелость покидала ее, как случалось часто, и ей казалось, что написать Фредерику совершенно невозможно, она смотрела на мистера Уилкинса, и смелость возрождалась. Вот он, этот изменившийся человек. Вот он, каждую ночь заходит в маленькую неудобную комнату, теснота которая была единственным, что удручала Лотти, и выходит оттуда каждое утро. И Лотти тоже выходит, и оба они в таком же, ничем не омраченном настроении, и так же милы друг с другом, как были, когда входили в нее. И разве он, по словам Лотти, такой придирчивый дома, не спускавший ей ни единой мелочи, не вышел из катастрофы с ванной столь же неколебимой духом, как вышли из пищи огненной, невредимые телом Анания, Азария и Месаил? Чудеса творятся в этом месте. И если они могли случиться с мистером Уилкинсом, то почему не могут произойти с Фредериком? Она быстро поднялась. Да, она напишет. Прямо сейчас пойдет и напишет. Но если... Она остановилась. Если он не ответит. Если он даже не ответит. Она снова села подумать. В таких колебаниях Роуз провела почти всю вторую неделю. А еще была миссис Фишер. Во вторую неделю ее беспокойство только усилилось. До такой степени, что она не могла пользоваться своей личной гостиной, потому как не могла усидеть на месте. И десяти минут не могла усидеть миссис Фишер. Вдобавок к беспокойству, вытешедшей чередой дни второй недели, в ней стало расти странное, обеспокоившее ее ощущение, будто в ней бродят какие-то соки. Ей это ощущение было знакомо. Потому что иногда она испытывала его в детстве, особенно если весна наступала слишком быстро, и сирень, казалось, расцветала за одну ночь. Но как странно испытывать его через пятьдесят с лишним лет. Она бы хотела с кем-то поговорить об этом ощущении, но но ей было стыдно. Какой абсурд чувствовать это в ее-то годы. Но все чаще и чаще, а с каждым днем все сильнее и сильнее миссис Фишер посещала Нелепое ощущение, что будто она вот-вот сама даст пышный цвет. Она со всей строгостью пыталась подавить неуместное чувство. «Это же надо! расцветет. Она слыхала о том, что высохшие ветки, мертвые деревья вдруг выдавали свежие листики, но все это лишь роскозни. В роскозни легенды она не верила. Она прекрасно знала, как ей надлежит жить и что подобает чувствовать в ее возрасте. Достоинство требует, чтобы она не имела никакого отношения к каким-то там свежим листикам. Но все равно оно было, чувство, что она вот-вот зазеленеет. Миссис Фишер была расстроена. Ей многое в жизни не нравилось. Особенно ей не нравилось, когда люди пожилые вдруг воображали себя молодыми и, соответственно, себя вели. Естественно, это было только воображением и самообманом. И как же удручающе выглядело. Она сама постарела так, как и положено стареть, ровно и неуклонно. Без перерывов, без запоздалых вспышек и судорожных припадков молодости. И как унизительно, что после всех этих лет она вдруг подверглась такому неприличному ощущению расцвета. Нет, все-таки хорошо, что Кейт Ламли здесь нет. Как ужасно было бы, если бы она что-то такое вытворила в присутствии Кейт. Кейт знала ее всю жизнь, и миссис Фишер полагала, что куда менее болезненно, если она вдруг вздумает распоясаться. Откуда оно взялось, это словечко? Миссис Фишер хмуро глянула в книгу, которую тщетно пыталась читать. В присутствии людей посторонних, чем при старой знакомой. Старые друзья, думала миссис Фишер, будучи уверена, что продолжает читать, все время сравнивают тебя с той, какой ты была прежде. Конечно, сравнивают, если ты развиваешься. И их удивляет твое развитие. Они обращены в прошлое и полагают, что, скажем, после 50 лет и до самой кончины ты остаешься неизменной. Это, думала миссис Фишер, глаза которой скользили по строчкам, но ни одно слово не достигало сознания, крайне глупо со стороны старых друзей. Такое их отношение приговаривает тебя к преждевременной смерти. Человек должен продолжать развиваться, конечно, с достоинством в любом возрасте. Она ничего не имела против развития, потому что пока ты жив, ты не мертв, что совершенно очевидно, решила миссис Фишер, а развитие и перемены созревания означают жизнь. А вот что ей не нравится, так это процесс обратный созреванию, возвращение к состоянию, когда все молодо зелено. Вот это ей очень сильно не нравится. Однако она чувствовала, что сама на грани этого процесса и вот-вот сорвется». Естественно, ей было крайне не по себе, и отвлечься она могла только постоянным движением. Растущее беспокойство гнало ее из крепостной стены, и она все чаще выходила в верхний сад, бродя туда-сюда, явно безо всякой цели, к изумлению скреп, возросшему особенно тогда, когда та заметила, что миссис Фишер, бывала, полюбуется несколько минут видом, оборвет несколько засохших листиков с кустов роз и снова скроется в доме. Она находила временное отдохновение в беседах с мистером Уилкинсом. Но хотя он присоединялся к ней при каждом удобном случае, ему все-таки приходилось простирать свое внимание и на трех остальных дам. И когда он бывал где-то еще, она оставалась со своими мыслями наедине и была вынуждена справляться с ними в одиночку. Возможно, в этом виноват чрезмерный свет и цвет Сан-Сальваторы, по сравнению с которым все остальные места стали казаться мрачными и темными. И даже принц-оф-Вэллс-Тирас казалось такой темной, что и возвращаться туда не хотелось. Темная узкая улица и ее дом такой же темный и узкий, как сама улица. И ни в доме, ни на улице ничего живого и молодого. Золотых рыбок вряд ли можно было бы назвать живыми, в лучшем случае полуживыми. И уж точно не молодыми. А помимо них в доме были только служанки, покрытые пылью старушенцы. Покрытые пылью старушенцы. Миссис Фишер даже остановилась. До того странным показалось ей это выражение. Откуда оно взялось? Как оно вообще могло прийти ей на ум? Наверняка это одно из выражений с миссис Уилкинс. Такое фривольное, почти жаргонное. Наверняка она услышала это выражение от миссис Уилкинс и невольно его переняла. Если так, то это и серьезно, и отвратительно. То, что это бестолковое создание не просто проникло в сознание миссис Фишер, но и наделило ее чем-то от своей личности, личности, которая, несмотря на очевидно гармоничные отношения между нею и ее интеллигентным мужем, настолько чуждой миссис Фишер, настолько далекой от того, что она понимала и любила, да еще и заразившей ее своими нежелательными словечками, очень обеспокоила миссис Фишер. Никогда в жизни подобная фраза не могла прийти миссис Фишер в голову. Никогда в жизни она не думала ни о своих служанках, ни о ком бы то ни было, как о «покрытых пылью старушенцах». Ее служанки не были покрытыми пылью старушенцами. Они были респектабельными, опрятными женщинами, которым разрешалось каждый субботний вечер пользоваться ванной. Да, в возрасте, но и она была в возрасте. ее дом, ее мебель, ее «золотые рыбки». Все они были в возрасте, как и полагается, все вместе. Но существует огромная разница между тем, чтобы быть в возрасте и быть покрытой пылью старушенцей. Как справедливо выразился Резкин, худые сообщества развращают добрые нравы. Но Резкин ли это сказал? Поразмыслив, она уже не была так в этом уверена, хотя если бы автором этих слов оказался он, то это было бы совершенно в его стиле. В любом случае, эти слова правдивы только послушать, что миссис Уилкин сообщает им во время трапез. Она не слушала, она старалась не слушать, но ведь слышала все равно. То, что она говорила, часто бывало вульгарным, неделикатным и невежественным, и притом, том, с сожалению, вынуждена была признать миссис Фишер, с вниманием и удовольствием выслушивалась леди Каролиной. И все же это было дурным, развращающим ее собственные душевные нравы. Скоро она начнет так не только думать, но и говорить. Как ужасно это может быть! Миссис Фишер опасалась, что если ее выход за рамки примет такую форму, форму неприличных высказываний, то она вряд ли сможет это вынести с должным самообладанием. Миссис Фишер снова пожалела, что ни с кем не может поделиться своими странными ощущениями, ни с кем, кто бы ее понял. «Никто не сможет ее понять, кроме самой миссис Уилкинс». «Вот она сможет», — миссис Фишер была уверена. та да, сразу поймет, что она чувствует». «Однако это было невозможно», — Так же унизительно, как просить защиты от болезни у микроба, который тебя ею заразил. Так что она продолжала молча терпеть свои ощущения, гонявшие ее в верхний сад, частые и бесцельные появления в котором привлекли внимание даже скреп. Итак. Скрэп заметила это и даже слегка заинтересовалась, потому что как-то утром мистер Уилкинс, раскладывая для нее подушечки, а он счел свои привилегии, каждое утро помогать леди Каролине устраиваться в кресле, осведомился у нее, что происходит с миссис Фишер. В эту самую минуту миссис Фишер стояла у восточного парапета и, прикрывая глаза от солнца, внимательно изучала дальние белые домики Медзага. Они видели ее сквозь ветви волчьей ягоды. «Не знаю», — ответила Скрэп. «Вряд ли она из тех леди, которых может что-то взволновать», — сказал мистер Уилкинс. «Полагаю, так оно и есть», — улыбнулась Скрэп. «Но если ее что-то волнует, а ее беспокойство предполагает, что так оно и есть, я буду рад помочь ей советам». «Уверена, что это будет очень мило с вашей стороны». «Конечно, у нее есть собственный советник, но здесь-то его нет. А я есть». «Адвокат в руках?» сказал мистер Уилкинс, который взял за обыкновение говорить с леди Каролиной в легкой манере, ибо был уверен, что только так и надо говорить с юными леди «Стоит двух!» Избежим банальности и не завершим пословицу, как положено. «Стоит двух в Лондоне. Вам лучше спросить у нее. Спросить, нужна ли ей помощь? Вы так считаете? Разве это не будет несколько... Несколько неделикатно?» Спрашивать у леди, что у нее на уме. «Наверное, она может вам сказать, если вы просто подойдете и спросите. Я думаю, это очень одиноко быть миссис Фишер». «Вы сама вдумчивости понимания», — объявил мистер Уилкинс, впервые в жизни пожалев, что он не иностранец, потому что тогда он мог бы, прежде чем отправиться скрашивать одиночество миссис Фишер, почтительно поцеловать леди Каролине ручку. Просто удивительно, сколько вариантов изгнания мистера Уилкинса из своего уголка изобрела скрэп. Каждое утро она придумывала новый, и, разложив для нее подушечки, он удалялся в полном довольстве. Она позволяла ему раскладывать подушечки, потому что сразу же, в первые пять минут первого же вечера, поняла, что ее страхи, будто он прилипнет к ней и станет взирать на нее с ужасающим восхищением, оказались совершенно беспочвенными. Мистер Уилкинс не восхищался. Она инстинктивно чувствовала, что это вообще не для него. Ну, а если бы даже и было иначе, то он не посмел бы вести себя подобным образом в ее случае. Он был преисполнен уважением. Она могла бы управлять его поведением одним взмахом ресниц. Он повиновался ей во всем. Она была готова относиться к нему благосклонно уже за то, что он ею не восхищался. Да он и в самом деле ей нравился». Она не забыла его трогательную беззащитность в то первое утро, когда он стоял в одном полотенце, и он забавлял ее, и он хорошо относился к Лотте. Конечно, он нравился ей больше, когда его не было рядом, но ей вообще нравились только те, кого рядом не было. Определенно, он был одним из тех мужчин, которые не смотрели на женщину, как на добычу, а ей такие встречались нечасто. Это было невероятно удобно и очень все упрощало. С этой точки зрения мистер Уилкинс был просто идеальным, уникальным и бесценным. Когда бы она о нем не вспоминала, то, отметая все, что находила в нем, слегка утомительно бормотала, «Ну что за сокровище?» А это было одной из задач пребывания мистера Уилкинса в Сан-Сальваторе – стать сокровищем. Любой ценой надо сделать так, чтобы все три леди, не считая его жены, конечно, полюбили его и прониклись к нему доверием. И когда в их жизни возникнут трудности – А разве в жизни каждого рано или поздно не возникают трудности? Они вспомнят о том, какой он надежный, сколько в нем сочувствия, и обратятся к нему за советом. Мистер Уилкинс всегда был готов услужить леди, которых что-то беспокоило. У леди Каролины, на его взгляд, в данный момент не было никаких проблем, но такая красота, а он не мог отрицать очевидного, не могла не принести трудностей в прошлом, и еще больше у нее их возникнет в будущем. С прошлым он ничего не мог поделать, а вот на будущее мог рассчитывать. Что же касается данного момента, то наиболее многообещающей с профессиональной точки зрения была миссис Фишер. Хоть по степени значимости она в его списке шла второй. Миссис Фишер явно что-то беспокоила. Он внимательно за ней наблюдал и был почти в том уверен. Что касается третьей миссис Арбатнут, то на ее счет он пока еще ничего не понял, потому что она была очень сдержанной и молчаливой. Но разве сама эта сдержанность, это стремление избегать общества и проводить время в одиночку не говорили о том, что у нее тоже имеются трудности? Если так, то он ее спаситель. Он станет опекать ее. Он будет сопровождать ее, сидеть рядышком и подталкивать к тому, чтобы она рассказала ему о себе. Арбатнут, как он понял из того, что говорила Лотти, служил в Британском музее. Ничего выдающегося, но мистер Уилкинс считал своим долгом знать все и обо всех. К тому же его могут повысить в должности. А повышенный в должности Арбатнут может стать более ценным. Что касается Лотти, то она была очаровательна. У нее действительно обнаружились все те качества, которые он приписывал ей в период ухаживания. Просто их действие, как оказалось, было временно приостановлено. Его прежние впечатления теперь были заверены симпатией даже восхищением, которое проявляла к ней леди Каролина. А он был уверен, что леди Каролина Дестер не из тех, кто может ошибаться на сей счет. Ее знание света, ее постоянное общение только с лучшими его представителями были гарантией безошибочности ее суждений. Совершенно очевидно, Лотти оказалась тем, чем виделась ему перед женитьбой, ценным приобретением и стала еще более ценной, познакомив его с леди Каролиной и миссис Фишер. Умная и привлекательная жена может оказывать огромную помощь представителю его профессии. Но почему она не была привлекательной раньше? С чего вдруг такой внезапный расцвет? Мистер Уилкинс тоже начал верить в то, о чем лоти сообщила ему сразу по прибытии в Сан-Сальваторе, в то, что здесь совершенно особенная атмосфера, она провоцировала расцвет. Она выявляла дремавший прежде качества и, чувствуя все большее расположение к жене, будучи даже очарован ею, довольный тем, как развивались его отношения с двумя другими дамами, рассчитывая на прогресс в отношениях с третьей, отстраненной, мистер Уилкинс думал о том, что у него еще никогда не было столь приятного отпуска. Единственное, что слегка огорчало его, то, что они называли его «мистер Уилкинс». Нет бы мистер Меллер Шуилкинс. Ведь он представился леди Каролине. Он слегка поморщился при воспоминании об обстоятельствах их знакомства. Как Меллер Шуилкинс. Но это так, мелочь, не стоит беспокойства. Глупо было бы в таком месте и в таком обществе вообще о чем-то беспокоиться». Он не волновался даже по поводу того, во сколько ему обойдется этот отпуск, и решил, что заплатит не только за себя, но и покроет расходы жены, удивит ее в конце, полностью компенсировав то, что она взяла из своих сбережений. Сознание того, что он готовит ей такой приятный сюрприз, заставляло его испытывать к ней еще более теплые чувства. На самом деле мистер Уилкинс, который в начале своего пребывания сознательно и целенаправленно решил вести себя наилучшим образом, вел себя так теперь уже совершенно бессознательно, не прилагая к тому никаких усилий. А тем временем тихо друг за дружкой уплывали прекрасные золотые дни второй недели по красоте равной неделе первой. На холмах за деревней расцвел люпин, и ветерок донес до сан сальватора его свежий аромат. В высокой траве, обрамлявшей зигзагообразную дорожку, отсвели поэтичные нарциссы, зато появились нежно-розовые дикие гладиолусы. Вдоль нее расцвели белые гвоздики, наполняя воздух своим дымным запахом, а кусты, на которые до этого никто не обращал внимания, вдруг взорвались пышными соцветиями и ароматами. Это была лиловая сирень. Настоящая мешанина весны и лета, в которую невозможно было поверить, если вы только не становились ее свидетелями все пробудилось вместе и сразу. Все растения, расцвет которых в Англии растянулся бы на 6 месяцев, здесь ухитрились втиснуть его в один. Миссис Уилкинс даже разыскала в каком-то прохладном горном уголке примулы и принесла их в Сан-Сальваторе, но рядом с гераниями и гелиотропом они выглядели очень скромно.